влияние солености вод. Одним из важных условий существования тех или иных видов морских организмов является степень солености вод. Один набор видов существует в пресных водах рек и пресноводных озер, а совсем другой набор живых форм распространен в открытом океане, где соленость достигает нескольких процентов. Такая вода, например, непригодна, для питья человеку.